16. -е. Энциклопедия. Вес души. Американский врач Дуглас МакДугал был первым, кто пожелал доказать материальное существование души. В 1900 году он договорился с Центром лечения туберкулеза в Бостоне о взвешивании койки с больным сначала перед смертью, а потом сразу после нее. Вес первого умершего уменьшился ровно на 21 грамм. Эксперимент был повторен с еще пятью умирающими. После того, как... Несчастные испускали дух, разница всякий раз составляла те самые 21 грамм. Экспериментатор сделал вывод, что душа весит именно 21 грамм. То же самое было проделано с 15 собаками. Не обнаружив никаких изменений веса, он заключил, что душой обладает только человек. Результаты этих наблюдений были опубликованы в 1907 году и вызвали волнение в прессе, поднявший крик о теории 21 грамма доктора МакДугала. Ученые, правда, пребывали в сомнении. У них были претензии к условиям проведения эксперимента. Они доказывали, что шесть пациентов — совершенно непоказательная опытная группа. К тому же в одном из случаев констатация уменьшения веса была сделана через минуту с лишним после кончины. На это МакДугал возражал, что душа просто не спешила наружу. Такие оправдания окончательно лишили МакДугала доверия. Когда он умер в 1920 году, Никто не позаботился взвесить его тело перед кончиной и после. Эдмонд Уэллс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12.